Глава восьмая. Спустя полчаса. Твою мать, почему это произошло? Из-за последствий первого погружения. Она сказала, что я бормотал и извивался во время кошмара. Чёрт, я ведь даже не узнаю, что за слова вырвались из предательского рта. Ну почему именно в этот момент мозг решил забыть о возможности подобного исхода? Твою мать, Артур, ты такой дебил! <свы> ладно, нужно успокоиться. В любом случае, прошлого не воротишь, поэтому остается лишь надеяться на женскую глупость. Буду молиться, что фиалка просто отпустит эту ситуацию и не начнет копать дальше. Она хорошая девушка, и я не хочу видеть ее страдания от лишних знаний обо мне. Пусть она лучше будет крепко спать, чем больше знать. Удовлетворенно кивнув, я быстренько помылся в душе, помазал разодранный затылок заживляющей мазью и улегся в капсулу. Действительно, а лучший способ отвлечься — понагибать парочку топ-игроков. Этим мы займёмся. Как и при создании персонажа, я появился в форме бестелесного духа, но только уже перед готовым аватаром человека в каменной маске и плаща Ну-с, раз он в своём прекрасном артефакте, то значит учить быть сожжённым во время сна ему не перепало. Плавно влетаю в тело и перекрашиваю всё пространство в белую размазню постепенно формирующуюся в нечто привычное человеческому глазу. По примерным ощущениям, между осознанием материальности тела и наполнением мира красками прошло около минуты. И если так будет в следующий раз, то это что-то вроде слепоты для любителей часто выходить и заходить. Нужно запомнить. Как перед глазами заплясали иконки в виде полуразрушенного склепа, осознание неизменности положения само влезло в голову. Грубо говоря, ни черта не изменилось, и я как сидел на банке, так и сижу. Видимо, радостная мыши под плащом приветствовали пробуждение хозяина, и маленькими холодными лапками шлепали меня по животу, чем вызвали у повелителя, граничащий со смехом, виск. Заглянув под зад, я также убедился в нежелании сопли что-либо делать. Великий воин все так же скукожился, и на его поверхности выступали маленькие бугорочки, похожие на глазки. «Мне вот, кстати, интересно, каким образом он вообще видит?» «Так-с!» — серьезным видом произнес Валир. «Ну, раз ничего не произошло, то и дело здесь нечего. Нужно идти!» Я с кряхтением встал и поднял тяжеленную банку. «Господи, ну и жирное ты животное!» Возмущение по поводу веса слайма не могло сдержаться в устах. Только лишь ноги преодолели несколько десятков метров, быстрое биение сердца дало подсказку о скорой кончине. Что ж, видимо, долго буду переться. На вторую попытку я поменял способ доставки сопли из точки А в точку Б, но он оказался еще менее эффективен и более силососуч. На третий раз попытка облегчить ношу все же удалась и позволила ногам пройти на несколько метров дальше. Что ж, придется продолжать эксперименты и заодно пытаться меньше кряхтеть, ведь, судя по следам, здесь недавно кто-то был. «На самом деле, если вы считаете меня идиотом, раз я оставил персонажа едва ли не на открытой местности, то я смело могу ударить вас в лицо, ибо это не так. Думаю, не стоит объяснять, что засыпать замертво, как только задница коснулась кресла, я не планировал. Будь Артур в здравии и бодр, у него бы без труда получалось наблюдать за полупрозрачным окном игровой сессии фиалки и при этом управлять Валером в самом Энди». Бывший когда-то амбидекстером, я все еще способен концентрироваться на двух процессах одновременно. Правда, из-за потери вышеназванного качества, выходит, это весьма коряво, но все же достаточно для наблюдения за Вайолет и потугами уберечь задницу от опасности. Кстати, о последнем. А следы-то свеженькие. Мыши в разведку. Как только увидите врага, сразу ко мне. Не забудьте прихватить переводчик с мышиного вот сказка новичку. Юниты с маленьким знанием опыта не способны выполнять сложные команды». А, «Ну что за напасть? Ладно, я все сделаю сам. Первым делом помолимся. Вторым пойдем, как и шли». «В конце концов, ну вот что я сейчас сделаю? Начну прыгать по деревьям в поисках врагов?» «Пока щупленькие ноги преодолевают метр за метром, думаю, стоит развлечь вас описанием окружающего мира». Стоящий солнцепёк со всех сторон подсвечивает довольно негустой лес, и временами казалось, что от этого деревья даже и тени не отбрасывают. Должен признать, что немного боязно здесь находиться в виду возможной квартиры волчар неподалёку. Но чирикающие птички и дятлы перфораторы немного скрашивали мрачные потуги сознания меня напугать. Временами под ногами даже пробегали зайцы, на секунду останавливаясь и оценивая незваного гостя. «Видимо, внимания их Заячьего Величества я был недостоин, раз спустя пару секунд те убегали по своим королевским делам». Спустя час кропотливого шествия по следам, я решил проверить окно характеристик. Как ожидалось, сила скакнула на две единички ввысь и уже вырисовывала красивую пятерку, и ПУ ныне составляет два. Порадовавшись прогрессу, я закинул банку на плечи и потопал дальше». И, может быть, так бы и продолжал топать в одиночестве, если бы не одно малюсенькое «но». «Эй ты, гони сюда, бабки!» И счаще выпрыгнул человек с повязкой на лице и кортиком в руках. «Сначала я подумал, что до меня докопалось дерево, но в итоге-то оказался разбойник». «Твою мать!» – мысленно закатил я глаза. «Похоже, в тюрьму». «В любом случае, расстраиваться еще рано, ибо отдавать у меня и нечего, а просто так они вряд ли убьют. У меня нет денег». Я поставил банку на землю и развел руками, показывая голый торс и пряча мышей. «Кому ты гонишь?» — сказал второй разбойник в лохмотьях и с кастетом. «Да по твоей маске все понятно». «Да не вру я. Вот, посмотрите же». Пришлось похлопать по несуществующим карманам для большей убедительности. «У меня даже ботинок-то нет». И то правда, очень трудно идти по веточкам и шишкам, не жмурясь от боли. Порой стопа с такой силой вонзалась в мелкие противные камыши, что из ноги хлистал водопад крови, а из глаз — реки слез. «Тогда гони маску!» К нашей беседе присоединился и третий персонаж с маленьким ножичком для масла. «Она не снимается, вот, смотрите!» С дрожащим голосом я безуспешно попытался содрать артефакт. «Да кому ты врешь? Эй, Эрик, попробуй стянуть маску!» Главарь с кортиком кивнул человеку с кастетом. Слегка съежив ягодицы, я лишь молча дождался, когда подойдет порядком пахнущим мужчина и пощупает мое лицо. «И впрямь не снимаются!» — пробормотал он и спиной отошел назад. «У тебя все равно что-то должно быть!» — не мог угомониться главарь. «Может, и впрямь отпустим?» — спросил любитель порезать масло. «Нет!» — рявкнул человек с кортиком. «Мы знаем, что старейшина дает задание на зачистку склепа». Ты оттуда идешь, я прав? Нет, я... Попытка соврать тут же прервалась выкриком главаря. Заткнись! Гони все, что там нашел! Он кивнул в сторону банки с соплей. Это что за хрень? У меня и вправду ничего не... И в этот раз мои горестные речи были прерваны. Внимание! Принудительная активация прерогатива судьбы, недостойные услышать. Вы более не в силах нормально разговаривать с насекомыми. Каждый, кто не готов пролить за вас кровь, ничтожество а ничтожество недостойны нормального обращения. При соблюдении правил прерогативы вы получаете плюс к характеристикам, в обратном же случае – минус. У способности существует предел, и чем больше мощи вы получили с ее помощью, тем сложнее это сделать в дальнейшем. Чем более значимы ничтожества в мире, тем эффективней прерогатива. И что это значит? Как мне, по мнению системы, стоит общаться с ничтожествами? «У меня и впрямь ничего нет. Отпустите меня, пожалуйста!» Продолжил я свой предыдущий монолог и взгонул на окно с характеристиками. а мысленно заверещал я. «Все упало на единицу!» «Быстро гони сюда все, что есть, пока я тебе лицо не располосовал!» «Что делать, что делать, что делать?» «Эй, ничтожество!» — заикнулся я. «Тебе разве не... Как же писать-то захотелось? Непонятно, что у меня ни черта нет!» Вот конец все же получилось совладать сорвущимся из горла петушком и выдать более-менее нормальный голос. Но вот трясущиеся ноги и руки никто не отменял. — Чего? — вытаращился главарь. — Мне послышалось? — Ой, мама, еще и как какать теперь хочется. — Прочисти уши, обезьяна! Гребя всю оставшуюся смелость, я попытался сделать более низкий и надменный голос. — Вам сколько раз повторять, никчемыши, что я вам ни хера не дам? «Если вы сейчас же не свалите, я каждому палку в жопу засуну, отбросы вонючие!» Попытка вжиться в роль оказалась весьма удачной. помылить в речке!» — на лице красовалась легонькая ухмылка. С омерзительным прищуром надменного говнюка я наблюдал за неоднозначной реакцией бандитов. Исходя из нее, можно с уверенностью сказать, что не будь на разбойничьих лицах повязок, их рты уже давно бы валялись на земле и всасывали всю землю в округе. «Не думал, что когда-нибудь встречу смертника. А ведь я действительно бы тебя отпустил». «Но вот после такого...» — как-то смущенно произнес главарь. «Мамулечка, помоги!» «А я не думал, что когда-нибудь встречу одноклеточного микроба». Сквозь боль дрожащих мышц ухмыльнулся я. «Ты на кой черт вообще из воды вылез, а? Плавал бы там себе спокойно, жил не тужил». «Так нет же, наши ошибки эволюции вздумалось в лесу новичков поискать». И опять я вжился в роль, что сказалось на моем искривившемся, словно увидавшем навозную кучу лице «Все, идите к черту, воплощение сельского туалета, у меня дела!» Я быстренько закинул банку на плечо и без труда прошел меж ошарашенных бандитов. Весь мой немалый житейский опыт во все горло вопил, что именно так и стоит поступить. Ибо пытающийся шить разрыв шаблонов в голове разбойники не сразу заметят исчезновение полуголого нахала. Как только первые слова презрения сорвались с губ, решение ковать пока горячо не заставило себя ждать. В любом случае, мне конец после первой такой реплики. Тогда уж стоит попытать шанс в самом наглом из вариантов. И стоит признать, мне понравилось. Никогда в жизни я не разговаривал так надменно, и вряд ли бы по собственной воле вообще задумался о подобных репликах. Но вот использовать словесные уколы против бандитов, коих я и в жизни терпеть не могу, оказалось весьма приятно. Чего, к слову, не скажешь об осознании, что они уже пришли в себя, а расстояние до моей задницы составляет всего два метра. Что ж, перед тем, как плакать и прощаться со свободой, я испытал удачу и проверил окно характеристик. Характеристики. Сила – девять. Ловкость – восемь. Телосложение – семь. Сила узлов – ноль. Опыт – пять. И, и, и есть». «Да вы гоните!» Полной решимости я резко присел, образовал из ладони подобие ковшика и с разворота опустил огромный столб грязи в глаза подбежавшему главарю. а дерьмо!» — схватился он за лицо и сделал шаг назад. «Снежка в глаза!» — указал я пальцем на ослепленного врага, и летучая мышь со свистом вылетела из-под плаща, вгрызаясь в полуоткрытое лицо мужчины. «Эй, что это за говно?» Поднявшаяся пыль позволила разбойнику с кастетом заметить лишь мелькнувший главарю тёмный силуэт. Хватая банку с соплёй, я за один рывок сократил дистанцию со стоящим в облаке грязи бандитам и вонзился коленом в пах. а застонал он и выронил кортик. Резко подскочившая ловкость позволила и и взять контроль над телом и схватить летящее оружие прямо в воздухе. Мгновенно привыкнув к теплой стали, я твердой хваткой вонзил клюно в глотку уже давно слепому и орущему разбойнику. Маленькие капли алого фонтана окропили часть руки и пустили волны тепла свежей крови по всему телу. «Снежка, драк в лицо!» Я перехватил кинжал в левую руку и показал им на бандита с кастетами. «Цеп, кружи вокруг головы и не давай приблизиться!» Второй рукой я показал в совершенно противоположную сторону. Быть может, простецки навык спусканием грязи в лицо, выученный мной еще в детдоме, и сработал как неожиданный фактор против одного, а вот с остальными тоже вряд ли прокатит. И так как в своих силах я более чем не уверен, в ввиду незнания ее оппонентов, то и рисковать с боем против двоих одновременно не хочу. Резко повернувшись к человеку с ножом и кружащей вокруг единственной мышью, я плавным движением пригнулся и подкинул банку с соплей в воздух. «Цеп! На подмогу к остальным!» Заорал я и рванул вслед за летящим стеклом. Пролетив чуть менее метра, дом Слайма разлетелся от разбойнического удара на отмашь. Довольный предсказуемостью врага, я перекинул кортик в правую руку и первые несколько секунд делал ложные выпады с целью отвлечь на себя внимание. Потуги отвестил взгляд увенчались успехом, и скользящая туда-сюда нога бандита вступила в зеленую жижу. «Что за?» — прорычал он и безуспешно попытался стянуть ползущее желе. Отвлеченный прибытием новой фигуры, он совершенно забыл про меня, за что и расплатился вскрытой глоткой. «Мыши, вцепитесь в глаза!» — крикнул я и как можно скорее рванул к последнему врагу. Но, несмотря на мешающий фактор в виде вражеских попыток прогрызть лицо, бандит все же умудрился приготовиться к атаке. Он наклонил голову вправо, пропуская укол, и прямым ударом рубанул в солнечное сплетение. «Ха -ха попятился я, держась за грудь. Вылетевшие остатки воздуха окрасили пространство в полутёмное матовое стекло и заставили ноги слегка подкоситься от резко возникшей дрожи. Однако же пульсация багровой дымки все еще не желала показываться. И осознание сего факта не оставляло ничего, кроме как ухмельнуться подскочившей живучести. Бросившиеся на подмогу летяги вновь покрыли лицо бандита, что на сей раз позволило мне воткнуть кортик в живот и прямым ударом в челюсть повалить врага на землю. «Мыши, жрите его!» — приказал я. «Качайтесь, мои приспешники!» -ха -ха -ха Я окончательно превратился в злодея. Подумать только, минуты назад, едва не убитый крысами, ныне же Валир пляшет над телами мертвых разбойников. Да, вонючих оборванцев. Да, с ржавыми ножами для масла. Но разумных и агрессивных. Возможно, их ПУ составляет не более десяти, что является обычным мобом для прокачки новичков. Если бы то были мобы, конечно. Но, тем не менее, их было трое. Открыть окно характеристик. Характеристики. Сила — девять. Ловкость — девять. Телосложение — восемь. Сила узлов — ноль. Опыт — семь. И-и есть. Думаю, сильнее меня в этом мире уже никого нет. Окно персонажа. Имя Валир. «Раса — человек — человечушка. ПС — нет. ПУ — 10». «Определенно нет». Ну-с, теперь я по силе равен довольно слабенькому новичку. Но, как бы все радужно ни казалось, стоит признать, что в одиночку я бы вряд ли справился даже с двумя. В этот раз воинственные послушные летяги сделали главнейшую часть работы. Позволили уложиться в три минуты. Вся сложность битвы против двоих заключалась именно в моей излишней осторожности, а как следствие — растянутом поединке, а как следствие — понижению характеристик, а как следствие — тюрьма. Может быть, я и смогу в крайнем случае вступать в бой, но без отвлекающих союзников этот самый бой станет с моей губой. Что же, хватит лишних слов. Погруженный в мысленные процессы довольного мозга, я совсем забыл похвалить приспешников и обобрать мертвые тела. В конце концов, в каких бы они ни были лохмотьях, это все же лучше голова торса и босых ног. Первый лут с мобов, ура! Грациозно опускаю задранную от величия голову, и взгляд падает на убитого главаря, которого, к слову, там уже и нет. Чё? С лицом картошки я наблюдал, как сопля доедает последнего бандита буквально под моими ногами. Ежеглавная рубрика «Фактик книжку бережет». Одежда разбойников представляла собой плохо сшитые разноцветные куски холщовой ткани.